Глава 19. Проснувшись, Данилов обнаружил Кармадона, занимающегося с гантелями. Кармадон был гол до пояса. В 6 вечера, когда Данилов вернулся из театра, он и вовсе не узнал Кармадона. Данилов почувствовал, что Кармадон уже нуждается в присмотре. И вечернего спектакля у Данилова не было, завтра он имел выходной. Это было, кстати, Завтра каникулам Кармадона наступал конец. Данилов снова мог жить сам по себе, естественное при условии, что усердиями Кармадона время Че ему Данилову будет отменено или отложено на долгие годы. Данилов верил в благополучный исход нынешней затеи, хотел верить и верил. Кармадон выяснилось, для бодрости духа утром не только упражнялся с гантелями, но и бегал трусцой в направлении дворца Шереметьевых, ныне музея творчества крепостных. Был он и в банях, уже не маринских, а селезневских, опять со скрипачом земским и водопроводчиком Колей, к которым привык, в бане нельзя понезевал, парился от души и из шайки швырял на раскаленные камни исключительно пиво. И Земский, и водопроводчик Коля, будучи в голом виде, очень хвалили Кармадону фильм «Семнадцать мгновений весны». Кармадон, выйдя в предбанник подышать тихим воздухом и накрывшись простыней, взятые пространщика, тут же устроил себе просмотр всех двенадцати серий. Просмотр прошел сносно, лишь соседи в мокрых простынях, спорившие о стерли, помешали Кармадону внимательно выслушать музыку. Впрочем, Земский музыку бронил, а слова песен Коля Кармадону напел в парной. Потом Кармадон вместе с Колей Земским еще гуляли, имели и приключения, правда мелкие. Теперь же Коля и Земский сидели дома у Данилова и пили, разложив жареную рыбу, хек на нотных листах. Данилов отправился прямо на кухню с намерением подать закуску на тарелках, однако остановился, охвачен наколебаниями. В холодильнике у него была лишь банка с курильской в собственном соку. Он хотел было угостить Кармадона в последние дни каникул, как следовало бы московскому хлебосолу, но вряд ли имел право тратить представительские средства на скрипача Земского и, в особенности, на водопроводчика Колю. Тут Кармадон явился на кухню, рассеял сомнения Данилова, сказав, что ты крутишь со старелками, сегодня угощаю я. «У нас так не делается», — начал было Данилов. «И молчи», — заявил Кармадон. «Ну, смотри. Я ведь теперь знаю, кто ты», — сказал Кармадон и пальцем ткнул Данилова в бок. «Я в театр к тебе заглянул. В яме твоей посидел, за барабанами и тарелками. Еще кое-чем интересовался. Я справки запросил о тебе в канцеляриях и получил их. Вот и знаю, кто ты». Кармадон улыбался чуть ли не благодушно. Но в благодушие его Данилов уловило нечто металлическое, возможно, молибденовое. Стало быть, все проверил. «Ну и кто же я?» — спросил Данилов. «Как тебе сказать? Ты вроде этого Штирлица. Ты тут свой, туземец. Ты думаешь по-здешнему и пиликаешь по-ихнему. Ты здешний, ты земной». Тут Кармадон остановился, как бы желая подержать Данилова в напряжении, и уж потом либо одобрить его, либо разоблачить. Одобрил, похлопал Данилову по плечу. «Так надо!» Кармадон включил на всякий случай все три программы приемника «Аврора», стоявшего на кухне, разом, пустил воду в мойке на полный звук. Он пододвинулся к Данилову и зашептал. «Нам такие нужны!» Я устрою тебе переводу в нашу канцелярию от нравственных переустройств. Наша-то канцелярия примет тебя и отцепит от твоей теперешней. И уж они тебя тогда, шиш, достанут со временем, чем. Только тебе придется подписать наши условия. Согласишься ли ты? — А вдруг приемник и вода в мойке не помешают подслушать Кармадона? — подумал Данилов. — Надо было еще в туалете воду спустить. — Завтра, — шепнул Данилов, — завтра все и решим. — Ладно, — кивнул Кармадон. — Андрей Иванович, где вы? — крикнули из комнаты. — Пошли к ним, — сказал Кармадон. — Тебе нужно будет еще подписать все мои каникулярные документы, и уж помоги мне приобрести сувениры. — Как же мы с тобой раньше о сувенирах не вспомнили, вспомнили — всполошился Данилов. Завтра магазины будут закрыты. Голова моя садовая, — сразу же подумал он. Я прям соображаю лишь по-здешнему, при чем тут магазины. Но Кармадон, казалось, не заметил его оплошных слов. — Впрочем, в магазинах одна дрянь, — сказал Данилов. — Придумаем что-нибудь. Он готов был сейчас угодить Кармадону и за стечение обстоятельств, и просто так от души... Знал он, и какие сувениры будут иметь успех в каждом из девяти слоев. «Андрей Иванович!» — провосил из комнаты Земска. «Андрей Иванович, это я!» — объяснил Кармадон. «Андрей Иванович Сомов из Иркутска, твой гость. Пошли!» «Здорово, Данилов!» — обрадовался хозяин Земски, но тут же чего то и смутился. «Здравствуй, Володя!» — сказал водопроводчик Коля. При встречах, даже и в трезвом виде, он всегда улыбался Данилову, уважая его. Данилов ни разу не засорял туалет и сам спускал черный воздух из батареи, когда отдавали горячую воду. «Николай Борисович», — обратился Данилов к Земскому, — «как вы чувствуете себя?» «Спасибо, ничего. Сегодня хворые места. Венечком прорабатывал в бане. Но и музыку не забыл». «Недавно вот Андрей Иванович исполнил свои новые сочинения». «Ну и как, Андрей Иванович?» «Забавно», — сказал Кармадон. «Как это ваше направление, Николай Борисович, называется?» «Тишизм», — сказал Земский. «Тишизм». «Что это краны течь хотят?» — вставил водопроводчик Коля. «Действительно», — хохотнул Земский. «Сейчас», — сказал Кармадон. Он сходил на кухню, и принес три запотевшие бутылки водки и две северного сияния. Кускам жареной рыбы хек добавили шпроты, на черном хлебе банка килек и, — Данилов обратил на это особое внимание, — банка скумбрии курильской в собственном соку из его холодильника. Что это он удивился, Данилов? Или все истратил в вчистую? Данилов захотел улучшить стол, — В воображении его тотчас возникли цыплята табака и седло барашка, однако Данилов подумал, что своими угощениями он будет неделикатен по отношению к Армадону, и он вернул горячие блюда в рестораны, местные балканский балканские, лишь некий аромат жареной баранины остался над рыбным столом. Тут Коля разлил, и понеслось, и покатилось. Данилов пить не хотел. Однако пришлось. Улучив мгновение в бестолковой шумной беседе, Кармадон отозвал Данилова в прихожую, открыл встроенный шкаф, достал меховые ушанки и поинтересовался, сгодятся ли они в сувениры. Где ты их достал? спросил Данилов. Оказывается, белым днем, когда Кармадон с Земским и водопроводчиком Коли шли из бани подземным переходом и беседовали, Дурной подросток снял на ходу с Кармадона теплую шапку и побежал. Кармадон хотел было догнать подростка, но Земский и Коля сказали, что этого делать не надо, а надо идти в милицию. Кармадон и пошел, а Земский с Колей возле отделения сразу же вспомнили, что их дома ждут дела. Колю, затопленная Герасимовыми квартира Головановых, Земского — птица Феникс, о которой он собирался сочинять ораторию. Кармадон в милиции рассказал про шапку, предъявил иркутские документы, написал заявление и стал ждать. Ему удивились, спросили, чего вы сидите тут, гражданин. Кармадон объяснил, что он ждет шапку, не резон ему с голой головой идти на мороз. Все сотрудники сошлись поглядеть на Кармадона, кто-то сказал, что он, верно, пьяный и сам, небось, шапку потерял или подарил, другой более вежливо посоветовал Кармадону идти домой. — Не пойду, — сказал Кармадон. — Куда ж он мог идти? По возвращении с каникул ему бы пришлось отчитываться в хозяйственной части за шапку, она ведь возникла на нем из казенных флюидов. Тогда Кармадону предъявили 11 его шапок. Среди них, как теперь увидел Данилов, были две пыжиковые, одна из Андатры олимпийского фасона, четыре кроличих, свежих, одна листья, одна из меха-сикача, одна каракулевая, одна из верблюжьей шерсти. Кармадон сказал, что он не может точно определить, какая шапка его, а какая нет. Тогда ему предложили отвезти домой все шапки на познание жене или знакомым, а после, когда представится случай, ложные шапки вернуть. А вот Кармадон, поколебавшись, забрал их и теперь думает, не сгодятся ли они в сувениры. Сувениры это прекрасные, сказал Данилов, но тоже обещал вернуть десять шапок. У меня нет времени, сказал Кармадон. А значит, кто-то будет ходить. «Без шапок? Или родственники? Твоих спасителей? Или еще кто?» «Ну и что? С он то вон, сняли шапку!» Тут Кармадон взглянул на Данилова холодно. «И потом ты говоришь странные вещи. Ты что, Данилов?» «Действительно, — подумал Данилов, — что это я?» «У меня своя роль!» — со значением сказал Данилов. «Ах, ну да!» Похватился кармадон. Но ты не беспокойся, следов я не оставил. Они не знают, где я гощу и кому увез шапки на опознание. Вот и хорошо, сказал Данилов. А завтра мы присмотрим другие сувениры. В дверь позвонили. Гостем явился Кудасов. Данилов Кудасова впустил, однако был удивлен его прибытием. Кудасов и сам чувствовал себя неловко, Бормотал, что вот, мол, Данилов не раз приглашал его в гости, он все не мог, а тут шел мимо и подумал, да дай загляну. И прекрасно сделали, сказал Данилов, хотя и готов был погнать этого Кудасова в шею. Однако что это Кудасов-то прибрел? И тут Данилов понял, Кудасову ехать из дома к Данилову было минут сорок. Сорок минут назад в воображении Данилова возникли цыплята табака и седло барашка с Балканского полуострова, ароматом наполнив его холостяцкое жилье. Вот Кудасов и уловил то сладостное мгновение. Его можно было понять, Данилов не обедал у Муравлевых, и Кудасов три недели напрасно шевелил усами, ловившими запахи муравлевской кухни. «Данилов и сам был не прочь поесть нынче сытно», — он шепнул Кармадону. «У меня есть на представительстве». «Ну, валяй», — сказал Кармадон. Данилов ввел Кудасова в комнату, представил его гостям, ветеранам. Кудасов, Валерий Степанович, лектор по существенным вопросам. Земский от чего то хохотнул, а водопроводчик Коля Кудасову очень обрадовался. Данилов, наблюдавший за ноздрями и усами Кудасова, сострадал гостю. Кудасов учуял аромат жареной на углях баранины, а предположить мог одно — она уже съедена, он опоздал. Данилов пошел на кухню, получил заказ из двенадцати предметов, выписал, по слабости легкомыслию, еще и ресторанный столик на колесиках. «Андрей Иванович угощает», — сказал Данилов. Кудасов оборвал умные слова, усы его приняли в стойку. Потом по-кудасовскому сам текло, мой в рот попадало. — А вот, Валерий Степанович, — сказал водопроводчик Коля, закусывая жареным хеком, — насчет синего быка что вы объясните? — Насчет синего быка, — кивнул Кудасов и подцепил вилкой новый кусок баранины. — Да, насчет синего быка, — поддержал Коля Данилов. — Ну что ж, — сказал Кудасов, — сейчас ясно одно. Родиной паринского быка являются скорее костромские леса, нежели принципские хинные рощи. — Да куда им хинным рощим, — сказал Земский. — А он нет пришельцев? — в упор спросил Коля. Каких еще пришельцев? — Кудасов поглядел на Колю. «Все говорят, — сказал Коля, — это пришельцы их сюда завезли. Три тысячи лет назад. А когда уехали, законсервировали их до поры до времени в спячки. А эти две штуки из спячки вышли. Консервируют быков, — засмеялся Земский, — на мясокомбинатах. Андрею Ивановичу из Иркутска слушать про быков такие слова было неприятно». Он поморщился и сказал, «Да что вы все про быков и про быков. Про этого синего в Москве стали забывать, а вы вспомнили. Теперь в Москву стоматологи приехали, про них говорят». Андрей Иванович был прав. Два дня, как отбыл бык Василий в Канаду, оказалось, что прошла вечность. Панкратевские страсти разговоры словно забылись, а зеленому быке в белую полоску в Москве «Совсем не помнили. О быстротечность московской жизни. Будто и нет в тебе неводов. Собрался в Москве конгресс стоматологов, вот о нем теперь и рядили». Клавдия Петровна уже отсидела на открытии конгресса с гостевым билетом. Теперь желала попасть на пленарное заседание. В публике шли слухи, что в последний день работы конгресс специальным решением запретит бор машины. Отныне зубы станут лечить без всякой боли технической водой и сжатым воздухом. Множество чудесных событий летело своей чередой, где уж тут было удержаться в центре внимания синему быку. Выпили за съезд стоматологов. Данилов дважды прикатывал из кухни на столике сменные блюда с напитками — Не раз компания впадала в хоровое пение, еще в бане водопроводчик Коля напомнил Андрею Ивановичу песню «Ромашки спрятались, увяли лютики», и теперь Андрей Иванович ее с удовольствием пел. Песня их была услышана находившимся за стеной духовиком из детской оперы Клементьевым, тот сейчас же язычно заиграл про лютики на электрооргане. «Да что он шумит-то? к рыбу в реке глушить можно!» — рассердился Кармадон. Он и ночью гремел. И в электрооргане за стеной что-то взорвалось. В разгар застолья позвонила Клавдия. «Данилов, ты мне нужен!» — сказала она. «Сейчас я за тобой заеду!» «Извини, — сказал Данилов, — у меня гости. Бабы или мужики?» «Мужчина», — сказал Данилов. «Сколько вас?» «Пятеро». — Вот и хорошо, — сказала Клавдия. — Один лишний, а четверых я заберу. — Куда заберешь? — Тяжести таскать. Надеюсь, настоящие мужчины не откажут даме в помощи. — При тебе есть Войнов? — Войнов. Войнов создан для науки. Турки у него. — Ладно, жди меня, — сказала Клавдия и повесила трубку. Через полчаса Клавдия прибыла. Вид имела спортивный. Будто собралась на лыжную прогулку. Она оглядела гостей Данилова, осталась ими довольна, присела на минуту, давая мужчинам время на сборы. Николай Борисович Земский сейчас же сослался на больничный лист и люмбагу, вызвался сторожить квартиру Данилова, пока гости и хозяин будут на деле. — Ну и ладно, — сказала Клавдия. — Такие огромные мужчины, как вы, они ведь самые бесполезные. Земский кивнул, согласившись. Клавдия спешила к машине, шагала коридором и на улице быстро, не оглядываясь, уверенная в своих помощниках, а те старались от нее не отставать. Данилов-то, по привычке водопроводчику Коли, было все равно, где теперь исполнять песню «Прошу меня не узнавать, когда во сне я к вам приду», но спешили, втянутые в движение Клавдиной энергии и Кудасов, Кому подобное движение прежде всего было чуждо, и Кармадон, вот что примечательно. И потом ехали в Войновской Волги в некоем напряжении, куда неизвестно. Но все в готовности сейчас же исполнить просьбы Клавдии или требования. Было темно, и Данилов не понял, куда их завезли. Выскочили из машины возле забора товарного двора какого-то вокзала, скорее всего, Ярославского. Клавдия раздвинула коричневые доски забора, пропихнула в щель водопроводчика Колю, Кармадона Данилова, сама пролезла на товарный двор, а Кудасова оставила возле щели в дозоре. Во дворе, возле кирпичной стены, стояли сбитые из досок ящики, присыпанные снегом. «Два берем», — сказала Клавдия. «Ты, Данилов?» С этим, а я с этим. У Данилова этим был водопроводчик Коля, у Клавдии — Кармадон. Ящики оказались тяжелыми, килограммов по семьдесят. Пыхтя, нервничая, пропихнули ящики в щель, оторвали еще доску. Возле машины при свете фонарей Данилов разобрал на ящиках надписи «Камчатская экспедиция», «Вулкан Шивелуч». За вагонами в тревоге, но и судолю засвистел сторож. Один из ящиков сунули в багажник, другой на заднее сиденье, сами вмялись в машину и, словно бы чувствуя погоню, помчались в автомобиле улицами с редкими фонарями. Коле опять стало тепло в машине, и он запел, хоть и был придавлен кудасовым, «Шапки прочь, в лесу поют дрозды, певчие избранники России». Подъехали не к Войновскому дому, а к дому Клавдии, когда-то и Даниловскому, и оперативному. Клавдию с ящиками пустили лифтом, сами поднялись пешком. Куда-то в дрожа усы его дергались, но Клавдия успокоила лектора, сказав, что за эти ящики судить его никто не будет, они забытые и, видно, никому не нужные, но, впрочем, нынешней поездке она попросила не хвастаться». Как и было обещано, Клавдия отвезла мужчин к Данилову и сама посидела с ними полчаса. Квартиру Данилова она, возможно, и украсила, но от чего-то прежней душевности в компании не возникло. Кудасов, обозрев пустые уже тарелки, нашел, что ему следует вернуться к конспектам. Земский вблизи Клавдии затих, хотя и считался бузатером и охальником. Водопроводчик Коля был весь в песнях. Один Кармадон неожиданно для Данилова проявил интерес к даме. Нечто давнее, знакомое Данилову зажглось в его глазах. Наваждение какое-то», — подумал Данилов. «Вот ведь неистовые бабы, и не умные к тому же, и как это Войнов, автор книга Турции, на ней женился, не пойму». Впрочем, он тут же вспомнил, что и сам был женат на Клавдии. Галантный Кармадон вызвался проводить Клавдию, Та кавалером была довольна, на шутки Кармадона отвечала искренним громким смехом. В дверях Кармадон подмигнул Данилову со значением. — Ну, проводи, проводи, — подумал Данилов.